Глава 3 Свадьба. 3 мая 1937 года был обнародован абсолютный декрет касательно в о л и е с Герцог немедленно выехал на Восточном экспрессе из з Альцбурга с букетом эдельвейсов, дирндлем и багажом из приблизительно 17 чемоданов в своем личном автомобиле. Примечание. Дирндль – женский национальный костюм немецкоговорящих регионов Альп. Именно там, девять дней спустя, пара слушала коронационную службу, герцог вязал синюю кофту для Уоллес, пока снаружи бушевал сильный ливень. Именно там, как позже вспоминал у о л и с в своих мемуарах, цитата, «картины того, что могло случиться и что должно было произойти, продолжали возникать, гаснуть и сменять друг друга в моем сознании». Было в той поре свое очарование, но и своя горечь. Ведь на 12 мая назначили дату коронации Эдуарда VIII, перенеся события с конца июня, чтобы зрители, живущие на верхних этажах домов, расположенных вдоль маршрута коронации, наблюдали за процессом, пока деревья не покрылись мешающей обзору листвой. Должны были присутствовать все члены семьи герцога, Сердитая королевская принцесса, две его невестки, королевские герцогини и его мать, которая стремилась выразить свою поддержку новому правлению. Даже нарушив традицию, восходящую к королям плантагенетов, согласно которой вдова предыдущего государя не присутствовала на коронации его преемника. Герцог надеялся, что некоторые члены его семьи также смогут присутствовать на свадьбе, и что либо один из его братьев, либо дикий Маунт-Беттон вызвутся быть его шафером, но со стороны королевского дома не наблюдалось никакой активности. «Хотя мне удалось назначить дату вашей свадьбы, которая устроила Берти, Джорджа и так далее, вмешались другие люди и создали ситуацию, которая сделала всех ваших друзей очень несчастными», написал Маунт-Беттон герцогу 5 мая. Я предпринял несколько попыток уладить дело, но в настоящее время даже я сам не могу принять ваше любезное приглашение. Я е щ е не совсем потерял надежду, хотя мои шансы не велики. Я напишу снова, когда в с е узнаю окончательно. Вместо него шафером вызвался м и т к а л ф Примечание. Маунтбеттон прислал несколько кувшинов и кружек XVII и XVIII веков в качестве свадебного подарка. Не только близким членам королевской семьи, но и друзьям и бывшим советникам было запрещено присутствовать на свадьбе в и н з о р о в Перси Браунлоу сообщили, что он поставит под угрозу свое положение лорда-лейтенанта Линкольншира, которое его семья занимала в течение восьми поколений, если решит присутствовать. Улику Александру пригрозили, что он потеряет должность хранителя денег на личные расходы короля, если примет приглашение. Англиканская церковь не признавала брак разведенных людей. Нельзя было допустить, чтобы королевская семья пренебрегала ее учением. Церковь также запрещала всем священникам проводить обряд венчания, и пара уже смирилась с простой гражданской службой. Но тут свои услуги предложил преподобный Роберт Андерсон Джардин, эксцентричный, большеносый, с выученными глазами краснолицый священник из Дарлингтона. Примечание. Джардин, бывший миссионер на Шотландских островах, впоследствии воспользовался своим участием в лекционном туре по США и открыл в и н з о р с к и й собор в Лос-Анджелесе, пока в 1942 году его не депортировали обратно в Великобританию за просрочку визы. Когда в июле 1939 года у него начались неприятности, герцог предложил выслать ему тысячу долларов, при том понимании, что Джардин, цитата, больше ничего не может ожидать в будущем, и что он должен воздерживаться от публичности и таких вещей, как использование карточки с описанием себя, как «викарий герцога». Следующий удар не заставил себя ждать. 26 мая на последнем заседании Кабинета министров с б о л д у и н ы м в качестве премьер-министра обсуждался вопрос о статусе Уоллес как ее королевского высочества. На следующий день Монктон прибыл в Конде с письмом, которое еще больше разожгло пламя обиды Читы в и н з о р о в по отношению к королевской семье. Согласно письму, о л и с не могла рассчитывать на статус ее королевского высочества после замужества. Это противоречило королевской практике, всем женам брата-герцога был предоставлен такой статус при вступлении в брак и британскому общему праву. Звание герцога королевского высочества как сына короля было неотъемлемым правом по рождению, уже установленным патентом 1917 года, который не был отменен и не мог быть восстановлен. Исходя из этого, его жена имела право на тот же ранг и статус, что и муж, но утверждалось, что он отказался от своего королевского звания и, следовательно, от звания своей жены. Отречение было связано с тем, что она не стала членом королевской семьи. Теперь, после замужества, ее вряд ли можно было сделать членом церкви, в первую очередь по той причине, что ее муж отрекся от престола. Берти поддался давлению доминионов, своей матери и жены, опасаясь, что брак Винзоров продлится недолго, и она может снова выйти замуж. Для герцога Воспитанного на идее важности титула и принципа старшинства, это стало настоящим оскорблением. Это означало, что, пусть он и не удостаивался поклона, о л и с будучи его женой, не имела права на реверанс. Его заставляли вступить в тот самый марганатический брак, который, как ему сказали, был невозможен несколько месяцев назад. Словно для того, чтобы посыпать солью рану, было объявлено, что заклятый враг герцога Болдуин, который так много сделал для того, чтобы склонить герцога к отречению, получил титул графа. Обида улеглась. У него была вспышка гнева, когда он одевался к обеду, записала жена м е т к а л ф а в своем дневнике. Семья, с которой он покончил. Герцог намерен бороться с бизнесом королевского высочества – поскольку по закону король не имеет права препятствовать присвоение титула его жене. Он будет верен короне, но не человеку, своему брату. Эдуард обвиняет того в малодушии. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Было решено подождать до окончания коронации, хотя пара объявила о своей помолвке накануне. Жест, будто совершенный с целью затмить королевскую церемонию. А затем пара выбрала даты свадьбы 3 июня, день рождения Георга V. В рамках плана по улучшению своего имиджа Уоллис дала интервью дальней родственнице Хелене Нормантон для Нью-Йорк Таймс, заявив, что у нее не было желания становиться королевой и отрицая о б в и н е н и я будто она сбежала с изумрудами королевы Александры и имела любовную связь с р и б е н т р о п о м «Я не могу припомнить, что была в компании Гера фон р и б е н т р о п а больше двух раз. Один раз на вечеринке у леди к у н а р т до того, как он стал послом, и один раз на другом большом приеме. Я никогда не оставалась только в его компании, и между нами не было ничего, кроме обмена несколькими репликами. Просто обычная светская беседа, вот и все. Я вообще не интересовалась политикой». Сесил Биттон, в то время только начавший свой путь фотографа, будучи также активным участником в и н з о р с к о г о пиар-наступления, задержался, чтобы сделать несколько предсвадебных снимков. На него произвела впечатление у о л и е с разговор с которой занял его до рассвета. «Я был поражен ясностью и живостью ее ума. Когда я, наконец, лег спать, я понял, что она обладала не только индивидуальностью, но и большой внутренней силой». У нее могут быть несовершенства, возможно, она политически невежественна и эстетически необразована, но она очень много знает о жизни. Александра, жена Миткалфа, заметила, что ту ночь свадебная пара провела раздельно. «Спокойной ночи, сэр», — сказала Уоллес и пожала руку своему будущему мужу. Четверг 3 июня выдался на редкость солнечным днем. Сотни туристов стекались к воротам замка в надежде хоть мельком увидеть пару, а продуктовые киоски торговали вовсю. Движение вокруг местной деревни Монс было остановлено в 7 часов утра, и над замком был введен запрет на полеты. Несмотря на отсутствие всех членов королевской семьи, не обошлось без добрых пожеланий. «В сей день вашей свадьбы мы думаем о вас большой любовью и желаем счастья в будущем». «С любовью, Элизабет и Берти», — гласила одна телеграмма. Уинстон и Клементина Черчилль подарили тарелку, а Адольф Гитлер — якобы золотую шкатулку. Любимым подарком стал держатель для туалетной бумаги, на котором играла песня «Боже, храни короля». Присутствовало всего семь гостей из Британии. Уолтер Монктон, адвокат герцога Джордж Аллен, р э н д е л ь ф Черчилль, выступающий в роли журналиста, Хью л о й д Томас, друг из британского посольства в Париже, Леди Селби, без мужа, сэра Уолфорда, которому посоветовали не присутствовать, Фрути и Александра м е т к а л ф ы К ним присоединились тетя о л и е с Бесси, единственный член ее семьи, присутствовавший на мероприятии, Герман и Кэтрин Роджерс, Китти, и Юджин Ротшильды и б е д о к с ы Все прошло скромно. Французское правительство из уважения к британцам согласилось не транслировать свадьбу, а попытки сделать это американскими сетями, NBC и CBS, были заблокированы французами. Александра Миткалв сочла церемонию ю н е о б ы ч н о й «Я и забыла, насколько н е п р и в л е к а т е л ь н ы ее голос и манера говорить». Ее внешность гарантирует, что в любом помещении, где есть хотя бы умеренно красивые женщины, она всегда будет самой уродливой. Притом у нее худая, совершенно без изгибов фигура. Остальные на том вечере – миссис м э р и м а н тетя Бесси, безобидная старушка, у которой, должно быть, случился инсульт, так как половина ее лица не функционирует, а рот кривится. Миссис Роджерс – обычная, типичная, ширококосная американка – «Герман – милый, спокойный, деловитый. Я просто провожу выходные в уродливом замке с людьми, за исключением e к b которые непривлекательны на вид и совершенно не осознают, что происходит, и которых я не хочу видеть больше никогда». В 11.30 утра Герман Роджерс сопроводил у о л л с вниз по парадной лестнице в гостиную для проведения гражданской церемонии заключения брака – которую должен был проводить мэр Монса. Уоллес была одета в светло-голубой, впоследствии названный Уоллес-блю-креп, с открытыми плечами, облегающий наряд длиной до щиколоток, разработанный одним из ее любимых дизайнеров Мейн Бохером, с подходящим жакетом и шляпой в стиле ореола от Карлайн Ребу. Венчали образ брошь с бриллиантами и сапфиром, свадебный подарок герцога, Браслет и серьги. Полчаса спустя Герман и Уоллес вошли в музыкальный салон под свадебный марш Генделя из Иуды Маковея в исполнении композитора Марселя Дюпре для двадцатиминутной религиозной службы. Комната была быстро приспособлена под временную часовню. В качестве алтаря выступал расположенный в прихожей сундук с рисунком из пухлых обнаженных нимф, целомудренно прикрытым шелковым п о л о т н о м кремового цвета. Герцог, одетый в черный утренний пиджак и полосатые брюки с белой гвоздикой в петлице, заметно нервничал. Уоллес, для которой это была третья свадьба, казалась более спокойной. Пара общалась со своими гостями и позировала для фотографий, прежде чем сесть за свадебный завтрак в столовой. Подавали омаров, курицу по-королевски и клубнику в сопровождении шампанского – а для герцога — чашку чая Эрл Грей. «Было трудно не заплакать. На самом деле я так и сделала», — написала Александра Миткалф в своем дневнике. «Потом мы пожали друг другу руки в салоне. Я знала, что должна была поцеловать ее, но просто не смогла. Ведь день у меня как-то не задался. Мои попытки проявить очарование и понравиться ей потерпели крах». Я не помню, чтобы желала ей счастья или удачи, как будто она любила его. Если бы она позволяла себе периодически хотя бы малейшее проявление нежности, брала его за руку, смотрела на него влюбленными глазами, можно было бы потеплеть по отношению к ней. Но она продолжала максимально жестко придерживаться этикета. Сложилось впечатление, что пожилую женщину не трогает страстная любовь молодого мужчины. Будем надеяться, что она раскроется, оставшись наедине с ним, иначе картина складывается невеселая. К 3.15 с п р е с с к о н ф е р е н ц и и было покончено. После церемонии разрезания свадебного торта Монктон и Уоллес отправились на прогулку в сад. Он объяснил, что сделает все возможное, чтобы поддержать их, но общественность будет внимательно следить за тем, как она относится к своему мужу, который многим пожертвовал ради нее. Она ответила, «Уолтер, неужели я, по-твоему, не думала обо всем этом? Я полагаю, что смогу сделать его счастливым». Состоялся брак, который ни за что не должен был окончиться крахом. Цена была слишком высока.